Глава 14. Седьмой ярус — личные покои главы корпорации Крион Technologies. Весь оранжевых символов древнего языка прихотливо извивалась по стенам просторной комнаты. Стены, пол, потолок — все поверхности были густо усеяны мягко мерцающими рунами. Со стороны это было похоже на пульс, на дыхание огромного существа, которое невозмутимо наблюдала за движением мира. Оно было здесь во время его рождения и останется в этом месте после его смерти. Цепочки знаков тянулись к центру помещения, где возвышался единственный предмет обстановки, выделявшийся на общем фоне. Глыба прямоугольной формы буквально светилась от переполнявшей ее силы. Она стекалась к этому месту из сотен точек пространства. Десятки более мелких накопителей день и ночь направляли потоки энергии к своему старшему брату, вычерпывая себя досуха. Это была единственная цель их существования — собрать рассеянные по всему зенгару частички древнего величия и передать их дальше. Тому, кто сумеет ими воспользоваться в нужный момент, тому, кто когда-то распылил себя на части, чтобы однажды снова собраться в единое целое. Внезапно что-то изменилось. Над плоской поверхностью камня возникла тень движения, на которую немедленно отреагировали сотни рунных цепочек. Они ринулись вперед и за долю мгновения создали из себя подобие человеческого силуэта, а пару секунд спустя осыпались на пол безвредными искрами. На холодном камне Осталось лежать обнаженное человеческое тело, и этот человек улыбался. Человек молча потянулся и легко спрыгнул на пол. Оранжевые знаки тут же начали кружиться у его ног, как ручные питомцы, но хозяин этого места не обратил на это внимания. Он давно привык к покорности своей стихии. У дальней стены, где выход из комнаты преграждали массивные деревянные двери, покрытые резьбой изумительной красоты, человек ненадолго остановился. В деревянное полотно, безжалостно разрушая работу мастера, был вбит грубый стальной гвоздь. На нем висел халат человека, и остановился местный хозяин только ради него. «Становится все интереснее». Накидывая на плечи свою одежду, весело пробормотал мужчина. Неожиданно. В кармане халата он нащупал коммуникатор и, достав его, быстро набрал последний номер в списке контрактов. Быстро набрал последний номер в списке контактов. Дверь распахнулась перед местным хозяином без видимых усилий с его стороны. Сам мужчина уже полностью сосредоточился на возникшем в динамике голосе своего помощника. «Мистер Прайст, чем я могу быть вам полезен?» «Добрый вечер, Кэй», — неспешно ответил Крион Прайст. «Как дела на первом ярусе?» «Что именно вас интересует, господин?» Судорожно пытаясь найти единственно верный ответ, уточнил подчиненный и тут же начал перечислять последние новости. Там много всего происходит в последнее время. Ряд изменений в структуре банформирования, передел власти среди криминальных авторитетов, несколько открытых столкновений. Мы также частично утратили контроль над рядом производств, но мои люди уже работают над этим так же. Как продвигаются поиски того человека, о котором вы упоминали в нашу прошлую встречу?» Непринужденно перебил глава корпорации своего собеседника, задав вопрос, который тот опасался услышать больше всего. «Кажется, ваши подчиненные должны были сообщить вам о ходе поисков. Я ничего не путаю, Кай?» «Нет, господин». После мучительной заминки ответил помощник мистера Прайста. «На данный момент вести нет. Звезда полностью уничтожена, и мы продолжаем поиски. Мы потеряли его, господин». «Неприятно», — невозмутимо произнес глава сильнейшей корпорации Зингера. «Чего стоило Каю подавить облегченный вздох?» Никто бы не смог сказать наверняка. Фактически, он только что признался своему начальнику в провале порученного задания, и все еще был жив. Счастливый день, по-другому и не скажешь. Как поживают ребята из отряда контроля? А в данный момент заканчивают проверку одной из смежных структур на четвертом ярусе, господин. Мгновенно отозвался Кай. Прекрасно. Слегка улыбнулся мистер Прайст. У меня появились данные, что одна из рекреационных зон нашего региона выполняет свои обязательства ненадлежащим образом, то что на третьем ярусе. Я хотел бы проверить эту информацию, Кай. Примите меры. Да, господин. Коротко ответил помощник. Завтра они уже будут на месте, как всегда. Да-да, легко ответил глава корпорации. Как только появится какая-то информация, они сразу сообщат. Если вас не устраивают мои методы работы, то начал было Кай, но тут же осекся. где ты очень далеко, в кабинете на вершине головного офиса корпорации Cryon Technologies, собеседнику мистера Прайста, вдруг стало трудно дышать. Если бы это было так, Кай, плегматично произнес глава корпорации, то я бы нашел себе другого помощника. «Спасибо за доверие, господин», — просипел Кай, но в ответ услышал только короткие гудки. Крион Прайст покинул комнату, где проходил его разговор, по пути, привычно пробежавшись пальцами по установленным вдоль стен статуям сил. Двери захлопнулись за его спиной, и комната стала медленно погружаться в темноту. В этот момент одна из статуй, выполненная в виде навечно застывших в камне потоков воздуха, слегка изменила цвет. Всего на долю мгновения и почти незаметно, но это словно послужило сигналом остальным изображениям сил, которые тут же откликнулись на безмолвный призыв своего брата. Иллюминация длилась невероятно долго, почти секунда. А потом темнота окончательно вступила в свои права. Третий ярус — рекреационная зона, ласковое утро. милисы в который раз повторил я, но в ответ так ничего и не услышал. Под колесами транспорта шуршало покрытие дорожки, и я готов был на все, чтобы в этот момент оказаться за рулем нормальной машины, а не этого недоразумения. Мимо... Неспешно плыли зеленые луга комплексы. Периодически я видел гуляющих гостей, которые неуверенно осматривались по сторонам, словно не понимали, как здесь оказались. Поводки источника давали своим носителям массу дополнительных впечатлений в пределах ласкового утра, и сейчас вся структура рекреационной зоны рушилась прямо на моих глазах. Самое неприятное было в том, что я не понимал, почему это происходит. На половине пути к главному зданию комплекса я сдался и бросил посреди дорожки тихоходный агрегат. Сейчас некогда было скрываться. Все последствия можно будет разгрести позже, когда я исправлю текущую ситуацию. Тени легко приняли меня в свои объятия, и через пару секунд я оказался у памятной ниши в стене центрального фундамента. К ней как раз спешила глава местной службы безопасности. «Маник!» — позвал я, и женщина, вздрогнув всем телом, испуганно уставилась на меня. Она была полностью уверена, что секунду назад в этом месте никого не было, и в принципе была права. «Мне нужно попасть к госпоже!» «Она не отвечает!» — истерично выкрикнула мисс серт Броня, защищавшая ее эмоции, расползалась на части. Я видел в ее разуме панику и страх. Они мешали ей нормально думать и заставляли бессмысленно метаться в поисках ответа. «Это ты во всем виноват, все из-за тебя!» Мисс Сарт метнулась вперед и попыталась вцепиться мне в лицо когтями. Поступок настолько же глупый, насколько бессмысленный. Наказывать женщину за подобную выходку я не стал, прекрасно понимая состояние главы службы безопасности рекреационной зоны только перехватил и заблокировал руки маник, прижав ее к себе. «Мисс Сорт», — жестко произнес я и мощно вытолкнул из поводка собеседницы всю энергию тьмы обратно в источник. Маник прерывисто вздохнула, ее взгляд моментально прояснился. «Госпожа, мне нужно попасть к ней немедленно». «Да, мистер Хан», — почти спокойно ответила мисс Сорт и попыталась освободиться. Поняв, что экстренная терапия дала результат, я не стал ей мешать и тут же отпустил. «Простите, мое поведение, не знаю, что на меня нашло». «Тьма», — хмуро произнес я, и Маник удивленно посмотрела на меня. «Что-то происходит с накопителем комплекса. Заряды связующих нитей меняются на силу предвечной. Под угрозой все ближайшие связи, Маник, все гости и персонал. Нам срочно нужно найти Мелису. В этот раз упоминание имени хозяйки комплексы уже не вызвало у мисс Арт такого ступора. Она лишь чуть заторможенно кивнула и, достав из кармана небольшой пульт, активировала подъемную площадку. Я уставился вверх, нетерпеливо похлопывая ладонью по бедру. Ускорить процесс возможности не было. Толстенная бетонная крышка над подъемником... Наглухо блокировала любые попытки проникнуть в светилище культа жизни. Она открывалась только в момент, когда дно платформы изолировало случайные выбросы энергии от внешнего мира. При создании этого убежища были учтены все нюансы. «Днем все было нормально», — неожиданно произнесла Маник. Женщина устала присела в плетеное кресло и уставилась в пространство перед собой. Я дважды поднималась наверх. Госпожа была занята вашей просьбой, и я не осмелилась ее тревожить. Что могло с ней произойти, мистер Хан? Я не знаю. Не отрывая взгляда от приближающегося потолка, пожал плечами я. Возможно, сыграли свою роль наличие свободного времени и природное любопытство. Сложно сказать. Нам остается только надеяться, что с ней все в порядке. Если произнесла маник, но остаток ее фразы я уже не услышал. Секунду назад бетонные створки начали расходиться в стороны, и я тут же рванул вверх, слившись с тенями. Для мисс Сарт я просто растворился в воздухе, будто меня рядом с ней никогда не было. Или нет? Щель между плитами не превышала нескольких сантиметров в ширину, но для меня это особого значения не имело. Для энергии предвечной было достаточно любой бреши в монолитном барьере, особенно когда за ним плескался океан ее силы. Едва осознав эту мысль, я замер на месте и внимательно осмотрелся. Вокруг все так же простиралось море зелени, но сейчас растения словно спали, окутанные темным туманом. Энергия жизни ушла в глубины своих созданий. Она была повсюду и ее количество почти не изменилось. Почти. Баланс сил нарушился. Равновесие сместилось незначительно, но, когда речь идет о могущественных стихиях, этого было вполне достаточно, чтобы полностью разрушить тщательно выстроенную систему рекреационной зоны. Я скользил через заросли, внимательно присматриваясь к происходящим вокруг изменениям. По всему выходило, что энергия предвечной не стремилась поглотить своего партнера. Силы сами не очень понимали, что происходит, и старались скорее защитить друг друга от возможных случайностей. Облака Майсора вкружили возле важных узлов энергосистемы и убежища, чутко реагируя на любую угрозу. По мере моего приближения к центральному кругу с источником мелких теней становилось больше. Вскоре они начали выливать на меня тысячи видений с просьбами о помощи, и почти в каждом из них я видел Милиссу. Отодвинув в сторону последнюю преграду, я наконец смог увидеть происходящее своими глазами. Над черно-зеленой поляной висело в воздухе густое облако темной энергии. Она была неподвижная, словно замерша от испуга, но ее количество постоянно возрастало и внутреннее давление быстро росло. Центр возмущения находился над источником комплекса, вернее, над его хозяйкой, сидевшей на вершине накопителя. Тело милисы до самой шеи покрывал густой ковер растительности, антрацитово-черный и непрерывно шевеляющийся. Женщина сидела неподвижно, ее глаза были закрыты, но под тонкими веками я заметил непрерывно двигающиеся глаза, будто их хозяйка мучительно искала выход и никак не могла его найти. На мгновение во мне шевельнулись сомнения в собственном решении, но я сразу отбросил их прочь. Более подходящего момента полностью забрать себе контроль, Над рекреационной зоной у меня уже не будет. Никогда. Я мог самую малость подтолкнуть потерявшую ориентиры служительницу жизни, и процесс станет необратимым. При этом ласковое утро навсегда превратится в обитель моей госпожи, и другим силам места здесь уже не будет. Однако подобный поступок мог стать самой большой глупостью с моей стороны, и величайшей потерей для моего синдиката в длительной перспективе. Ни одна корпорация не позволит существовать подобной структуре на своей территории, а вся маскировка исчезнет вместе с той частью источника, которую сейчас заполняет изумрудная энергия. Я раскрыл свое ядро навстречу клубящемуся передо мной облаку и уверенно шагнул вперед. Волны темной энергии, будто найдя, наконец, путь к отступлению, качнулись вперед, и все до единого канала моего организма взвыли от запредельной нагрузки. Им и так сегодня изрядно досталось, но других вариантов я сейчас не видел. К тому же, к моему огромному удивлению, многократные предельные нагрузки незаметно позволили мне подняться на ступеньку выше по бесконечной лестнице. Еще неделю назад подобный поток мог запросто разорвать меня на части, а сейчас я, хоть и с трудом, но справлялся. Даже мог частично контролировать окружающее пространство, переливая темное облако обратно в накопитель. Это позволило мне вовремя заметить пробуждение хозяйки ласкового утра. милисы распахнула глаза и уставилась на меня двумя темными провалами на месте глаз. В них жила тьма скорши. Гортанно прорычала женщина, и в мою сторону устремился поток сырой силы. Энергия покровительницы без вреда прошла сквозь меня и воссоединилась с силами источника. Я не знал, что именно видела перед собой Мелисса, но это явно было очень далеко от реальности. Неудача привела охранительницу в ярость, и она повторила атаку, в этот раз применив часть своей прежней силы. рацар хре Мелиссе!» Устанавливая между нами защитный барьер, ревкнул я древний призыв к миру. «Рацарк-хре!» Мои усилия не увенчались успехом. Мне удалось загнать в накопитель рассеянную в пространстве силу, но Мелисса тут же увеличила давление на барьер. Источник покорно отдавал служительнице свою энергию а я закачивал ее обратно. Постепенно потоки стабилизировались, но к этому моменту они уже набрали такую силу, что ничего больше я сделать не мог. Положение спасло маник Глава службы безопасности осторожно выглянула на поляну из переплетения кустов и испуганно замерла на месте. «Вруби ее!» — зло выкрикнул я. «Мисс Сэрт» с ужасом посмотрела на меня. Для нее подобный призыв был сродни надругательству над священными обычаями. Нанести вред главе культа не мог осмелиться никто из служителей. «Выруби, я сказал!» — взревел я. Маник, словно во сне, медленно нащупала под ногами какой-то камень и швырнула его в сторону своей госпожи. Самый обычный булыжник, но в тот момент он оказался... «Гораздо эффективнее всех моих выкрутасов с энергиями». Вреда ряда Мелисси снаряд не нанес, он даже до нее не долетел, завязнув в возникшей на его пути защитной пленке. Однако главную свою цель камень выполнил. Хранительница на мгновение отвлеклась, и я тут же снес ее с вершины источника выплеском сырой силы. Вместе с кучей оплетавших женщину растений. Поток энергии с тихим хлопком всосался в накопитель, и на поляне наступила тишина. Я устало опустился на траву, а глава местной службы безопасности, дрожа от ужаса за совершенный проступок, рванулась к своей госпоже. Мелисса вяло копошилась где-то за камнем, оттуда доносились тихие стоны и шуршание веток. С хранительницей все было в порядке. Это я проверил первым делом, спешить было некуда. Вскоре мисс Серт вывела на поляну хромающую милису и обожгла меня гневным взглядом, от которого у меня даже нигде не зачесалось. Хранительница быстро приходила в себе, и через минуту чужая помощь ей уже не требовалась. Женщина добралась до меня и рухнула рядом. «Ты можешь идти, Моник?» Негромко произнесла Мелисса, «Спасибо за помощь, дальше мы сами». «Как прикажете, госпожа?» Глубоко поклонилась мисс Серт и исчезла в переплетении кустов. Как так вышло? После минуты молчания нейтрально спросил я. Хотела изучить пределы слияния. Пожалуй, плечами Мелисса. Ваша покровительница очень трепетно относится к постороннему вмешательству». Она просто показала вам то, что вы стремились увидеть, Мелисса. Произнес я, работа даже с самым большим накопителем — это далеко не то же самое, что прямое взаимодействие со стихией. Раньше я этого не знала. Устала, отозвалась хранительницы. Теперь знаю. Мы сидели рядом, едва касаясь друг друга плечами. Каждый смотрел в свою сторону, но оба думали об одном. Гости были под угрозой. Произнес я «все». Нити потеряли стабильность. Нужно это учитывать в будущем. Предложение нейтрально уточнила женщина. «Я могу создать барьер в точке входа». Немного подумав, ответил я. Но он не поможет, если ситуация повторится. Этого не произойдет. Уверенно ответила Мелисса. Теперь я знаю, где заканчивается моя зона влияния. Что с Майклом? Посчитав вопрос закрытым, спросил я. Громкие обещания или клятвы мне не требовались. Мы оба понимали, насколько близко только что были к общей катастрофе. Тело полностью здорово, чего нельзя сказать о его разуме. Отозвалась хранительница и тут же добавила, «Он точно попытается вас убить, мистер Хан. Во время восстановления я видела его мысли. Это существо продолжает жить только ради вашей смерти. «Он уже пробовал». Усмехнулся я много раз. «Где он?» Хозяйка рекреационной зоны молча указала на небольшой травяной холмик на краю поляны. Растения тут же ожили и начали расползаться в стороны, открывая обнаженное тело лежащего на земле каста. Я поднялся и подошел ближе. Мелисе удалось убрать все следы издевательства над прессером. И теперь он ничем не отличался от обычного человека, кроме мощного фона энергии воздуха, который окружал его тело даже в таком состоянии. Как только он придет в себя, то немедленно атакует. Напомнила мне хранительница комплекса. Я отчетливо видела в его разуме план действий после пробуждения. Этим моментом я займусь сам, госпожа Мелисса. Разогревая ладони для предстоящего ритуала, улыбнулся я. Об этом можете не беспокоиться. Майкл Каст станет нашим верным другом и соратником, хочет он того или нет.